Глава 35. Последнее желание профессора. Татьяна резко проснулась среди ночи и села на кровати. Девушку разбудила четкая картинка, яркой вспышкой вдруг полыхнувшая в ее мозгу. Она ясно увидела дом Винников. Изображение сменилось. Перед мысленным взором Татьяна мелькнула калиткой, закрепленный на ней почтовый ящик. Видение было таким ярким и сильным, что девушка мгновенно скатилась с постели. В голове прочно засела одна мысль: срочно добежать до дома профессора и заглянуть в его почтовый ящик. Послание явно пришло от Ольги. Но что она хотела этим сказать? Татьяна мельком уловила эмоции, которые испытывала девушка, когда посылала ей сигнал. Дикий ужас что-то ее сильно напугало и расстроило. Она просила помощи, и Татьяна не могла отказать. Наташка мирно посапывала на соседней кровати, Евдокия Семеновна тоже спала у себя. Татьяна тихо оделась и стараясь не производить лишнего шума, выскользнула из дому. Она сильно волновалась за Винников, что могло случиться в их доме. Неужели их нашли люди из корпорации? Татьяна быстро оглядела двор в поисках какого-нибудь оружия. На глаза ей попался лишь увесистый топорик, которым Евдокия Семёновна колола дрова для камина. Прихватив его, Татьяна поспешила к дому профессора. Была глубокая ночь. Улицы давно опустели, и никто не встретился Татьяне, пока она бежала к дому Винников. Но это и к лучшему. Неизвестно, как прохожие отреагировали бы на девушку, спешащую куда-то с топором в руках. А Татьяну одолевали самые плохие предчувствия. Они усилились, когда она подошла к дому и увидела, что его входная дверь сорвана с петель. Свет внутри не горел. Девушка прислушалась. В доме стояла мертвая тишина. Татьяна приблизилась к калитке и заглянула в почтовый ящик. Внутри лежал большой сверток. Она вытащила его и сунула под куртку. В этот момент где-то вдалеке раздались звуки полицейских сирен. Патрульные машины быстро приближались со стороны центра. Татьяна повернулась и едва не врезалась в какую-то женщину. Высокое и широкоплечая, та сильно смахивала на мужчину. Только из-под куртки у нее виднелась длинная шерстяная юбка. "Вы не знаете, что здесь случилось?" спросила Татьяна. "Ты тоже слышала крики и выстрелы?" поинтересовалась в ответ женщина. Татьяна кивнула, что еще она могла ответить. "Я живу неподалеку», — сказала она, "и знаю эту семью. Прибежала на подмогу". "Понятно", кивнула женщина, глядя на топор в руках девочки. "А ты смелая". "Стреляли в доме?" холодея от страха, спросила Татьяна. "Верно?" Слышала сирены? Это я полицию вызвала, сказала женщина. На пустоваловых кто-то напал. Сначала громко кричали, что-то гремело, потом началась стрельба. Я присела за оградой и видела, она осеклась. Кого-то. А Кого вы даже человека мне назовешь». Как это? не поняла Татьяна. Он весь был покрыт жёлтой шерстью. Еще там были две женщины. Они вынесли из дома какой-то большой мешок, кинули его в багажник машины, а потом уехали. Я подождала немного, а затем заглянула в дом и увидела хозяина. Его застрелили. Он лежит там на полу, его с порога видно. Он мертв?» — в ужасе спросила Татьяна. Мертвее не бывает. А дочка профессора куда то исчезла? Татьяна в ужасе отвернулась. Ее руки тряслись мелкой дрожью. Значит, люди из Экстрополиса действительно добрались до профессора и Ольги. А в свертке его отчет. тот, что он собирался передать какой-то журналистке, Ольга показала ей, где спрятаны документы. Она хотела, чтобы Татьяна забрала их из ящика. Ветки деревьев, растущих во дворе, по-прежнему покрывали вороны. Птицы молча пялились на Татьяну. Они сидели и на крыше дома, и на ограде участка, словно подтверждая, что в особняке случилось нечто ужасное. Звуки сирен звучали все ближе. Вскоре из-за угла показалась первая патрульная машина. Татьяна развернулась и бросилась бежать. "Эй", крикнула ей женщина. "Куда ты? С тобой ведь тоже захотят поговорить". Но меньше всего сейчас Татьяне хотела с кем-нибудь разговаривать. Профессора Винника убили, а Ольга пропала. Они перешли дорогу корпорации, и вот чем все закончилось. Не произойдет ли то же самое и с ними? Ведь Ирма обещала найти их во что бы то ни стало. Когда Наташа Морозова была еще совсем маленькой девочкой, отец часто водил ее на представление в цирк Санкт-Петербурга. Ей очень нравилось смотреть на дрессированных животных, наблюдать за выступлениями акробатов, факиров и фокусников, а вот клоуны почему-то всегда наводили на нее настоящий ужас. Наташка принималась плакать. Всякий раз, как только кто-то из них приближался к месту, где она сидела, отец только посмеивался и всячески старался ее успокоить, уверял, что клоуны веселят людей. Но ей их белые напудренные лица с широкими красными губами казались личинами монстров из самых жутких ночных кошмаров. Повзрослев, Наташа сама начала посмеиваться над своими детскими страхами, но В цирк ее больше никто не водил. Наташка спала беспокойно, постоянно ворочаясь на диване. Ей слышались какие-то странные шорохи звон бьющегося стекла, лязганье дверного замка, скрипящие половицы. Вот до нее донесся испуганный женский вскрик. Кричала вроде Евдокия Семёновна. Крик быстро сменился сдавленным приглушенным мычанием, затем и вовсе прекратился. Что происходит в этом доме? Наташка открыла глаза и увидела перед собой ужасное лицо монстра из своих детских кошмаров. Бледное лицо, розовые глазищи, ярко-красные губы, изогнутые в злобной усмешке. Наташка подскочила на диване и издала дикий вопль ужаса. "Что ж ты так орёшь-то", воскликнуло чудовище. "Не район час всех соседей перебудишь". Ужасное лицо принадлежало Виолетте Чешковой, также известной как сладкий яд. Резко выбросив руку вперед, она схватила Наташу за горло, и крик той резко оборвался. Десять минут спустя Татьяна подошла к дому Евдокии Семеновны и увидела, что входная дверь распахнута настежь. Татьяна замерла. Она точно помнила, что закрыла ее за собой. Девушка бросилась в дом, холодея от самых неприятных предчувствий. Неужели здесь случилось что-то ужасное? Стулья в гостиной были разбросаны по полу. Обеденный стол перевернут. Здесь будто произошла потасовка. Смятая постель и вдоки валялась на полу. Дверцы шкафов были распахнуты, одежда раскидана по всей комнате. Татьяна вбежала в комнату, где оставила спящую Наташку. Постель оказалась пуста. Одеяло свешивалось на пол, подушка торчала из-под кровати. Перепуганная Татьяна в нерешительности замерла посреди гостиной. Что же здесь произошло? Вдруг зазвонил телефон. В опустевшем доме он прозвучал словно гром среди ясного неба. Подскочив от неожиданности, Татьяна кинулась в прихожую, где стоял аппарат, и схватила трубку. Здравствуй, милочка", раздался в трубке довольный голос Ирмы Морозовой. "Похоже, мы с тобой немного разминулись, но ничего, это даже к лучшему, кто знает, что ты тут выкинула". Первый шок быстро прошёл. Теперь Татьяна ощущала только ярость, которая пересиливала даже страх за похищенных. Где Наташка и Евдокия Семеновна?» — зло крикнула Татьяна. С ними все в порядке. Пока. А что будет дальше, зависит только от тебя. В трубке постоянно слышался какой-то шум, из-за него Татьяна с трудом разбирала слова Морозовой. Что вам от нас нужно? спросила девушка. А ты молодец. — похвалила ее Ирма Морозова. Схватываешь все на лету. Слушай меня внимательно. В особняке Артура Багадирова, в подвале есть сейф. Там хранятся два пакета с кровью. Они лежат в пластиковом медицинском контейнере. Добудь их для меня. Срок у тебя сутки. Если к тому времени ты не принесешь мне пакеты твоим подругам, и старый, и молодой, сильно не поздоровятся. — Почему я Потрясённо воскликнула Татьяна: "Что, ваши подручные метаморфы не в состоянии сделать это?" Особняк кишит оборотнями, — терпеливо пояснила Ирма. "А сладкий яд и холод не понаслышке знакомы с этими мохнатыми бестиями. Их просто разорвут на куски. А вам жалко стало, бедняжек?" Девушка горько усмехнулась. "Зачем же рисковать такими полезными людьми? А мной, значит, можно?" Если хочешь спасти подружку и повариху, ты сделаешь это, отрезала Морозова. А иначе я заставлю тебя выбирать, какой смертью умрет каждый из них: яд или медленная заморозка. Мой номер телефона тебе известен. Как только достанешь кровь, звони, и я расскажу, где меня найти. Ирма бросила трубку. Татьяна в ужасе уставилась на телефон. Наташка и её вдоки похищены. Ирма держит их в заложниках. Час от часу не легче, нужно срочно что-то придумать. Татьяна бросила на пол топор, который все еще сжимала в руке, вытащила из-под куртки сверток профессора Винника и внимательно его осмотрела. На пакете были написаны адрес и имя журналистки. Ее звали Марина Легастаева. И Татьяна поняла она во что бы то ни стало должна передать эти документы адресату не только чтобы на солитирме, но и чтобы выполнить последнее желание погибшего ученого. я и в любом случае придется возвращаться в санкт-петербург чтобы спасти наташку и Евдокию Семеновну, симёновну необходимо добыть кровь а попутно можно доставить журналистке эти бумаги вот только ей не выполнить все это в одиночку татьяна снова взглянула на телефон и улыбнулась ведь теперь ей есть к кому обратиться за помощью она набрала номер Антона Василевского в интернате Хрустальный ручей, расположенном неподалеку от Клыкова, ожидали важных гостей представители высшего руководства пребывающие через несколько дней Должны были убедиться, что хрустальный ручей исправно функционирует, что в интернате все просто идеально, что деньги, отпущенные на интернат, не растрачиваются впустую. В связи с этим учеников распустили по домам на сверхурочные каникулы. В корпусах шел капитальный ремонт, обслуживающий персонал заведения наводил порядок в подсобных помещениях и на территории. Особое огорчение директрисе Клавдии Ивановне доставил фонтан на площади между корпусами. Старинный водопровод забили гнилые листья, и фонтан просто перестал работать. Мало того, в его недрах начало что-то разлагаться, и по всей площади интерната распространялся неприятный запах гнили. Займитесь фонтаном немедленно, приказала Клавдия завхозу. Наше руководство должно видеть, что в интернате все работает. Но ведь не сегодня, не завтра снег пойдет!» — возразил завхоз. Может, не трогать его до будущего года. Устранить неполадку, я сказала, рявкнула Клавдия Ивановна. Вода замерзнет в трубах. Температура по ночам почти нулевая. Промойте водостоки. Если надо, подайте в фонтан горячую воду, но он должен функционировать. Это изюминка хрустального ручья, наш символ. Завхоз молча кивнул, поняв, что спорить бесполезно, и направился к лодочному ангару, где находились рабочие. Клавдиванна повернулась к стоявшей рядом Ирма Морозовой. Видишь, с какими идиотами приходится работать, раздраженно воскликнула она. Они не понимают по-хорошему. «Ждешь представителей из Черного Ковина?» — поинтересовалась Ирма. Да. Вздумали нагрянуть с проверкой в самый неподходящий момент. Хорошо бы нам к тому времени совсем управиться. Клавдия Ивановна понизила голос и с ремонтом, и с твоей небольшой проблемой. Об этом не беспокойся. Девчонка прибудет сюда к завтрашнему вечеру, так что у нас еще полно времени. Думаешь, она сумеет достать кровь оборотня? У нее получится, вот увидишь. Если уж она сумела удрать от самой Магдалены, то и в особняк Богадирова без труда проберется. В жизни не встречала более живучей твари. Она та еще оторва согласилась директриса. Кстати, спасибо, что позволила привести сюда заложниц, — сказала ей Ирма. Это самое близкое к клыковому месту, где есть представители Ковина. Без проблем, кивнула Клавдия Ванна. К тому же я получу впечатляющее вознаграждение за свои хлопоты. Кровь Альфы. Давненько подобное не попадало в наши руки. Будет славно скинуть пару тройку десятков лет, мечтательно произнесла директриса. Так и сделаем. Я знаю, как проводить ритуал, произнесла Ирма. Нужно только место, где нам никто не помешает, и желательно, чтобы обслуга поменьше знала о происходящем. Неравн час доложит руководству Ковина. Тогда придется делиться с кем-то из Сентери, а я предпочитаю, чтобы все досталось только нам. Ты права, делиться не будем. Есть у меня на примете одно помещение, кивнула директриса. Там нам точно никто не помешает. И она показала Морозовый на угрюмую башню деревянного маяка, возвышающуюся на берегу Лесного озера. Идеально, воскликнула Ирма.